Когда я изложу причины, меня к сему побудившие. Я вовсе не хочу, чтобы мои родичи по боковым линиям стали моими наследниками. Ты скажешь, что я ещё не в таком возрасте, чтобы потерять всякую надежду иметь детей от графини Оливарс. Но всякий сам себя лучше знает. Скажу тебе только, что у химии нет таких средств, к которым бы я не обращался, чтобы вновь стать отцом, и всё честно. Итак, если судьба возмещает природный недостаток, дарит мне ребёнка, чьим отцом я, может быть, являюсь на самом деле, то я и усыновляю его, это дело решённое. Увидев, что министр крепко забрал себе в голову это усыновление, я перестал противодействовать, зная, что он человек способен скорее сделать глупость, чем отступиться от своего мнения.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 И зажал мне рот, сказав, что во что бы то ни стало желает видеть меня губернатором этого приёмыша, которого он предназначает для отправления в высших государственных должностей. Итак, я приготовился занять это место, чтобы угодить Светлейшему синьору. А он в награду за такую любезность увеличил мой маленький доход рентою в тысячи искуд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 На самом деле, граф Герцек незамедлило закончил сына доньи Маргариты Спинолы, и акт установления был составлен с разрешения и одобрения короля. Донн Рике Филипп де Гусман, таково было имя данное этому отпрыску нескольких отцов, вы сознано актом объявлялся единственным наследником графства Оливарос и герцогства Сан-Лукар. Дово всем была известна эта декларация, Министр приказал Карнеро сообщить её послам и испанским грандам, которые пришли в немалое удивление. Мадридские зубаскалы долго забавлялись по этому поводу, а поэты-сатирики не упустили такого прекрасного случая, чтобы обмакнуть свои перья в желчь. Я спросил у графа Герцого, где находится молодой человек, коего он собирается поручить моей заботливости.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 Я поручаю его вам и не сомневаюсь, что ваши отзывы о нём будут благоприятны. Эту речь министр ещё дополнил увещаниями